Молчаливой Гильле. После первых успехов для развития наступления на соединение с Ковельским гарнизоном фон Заукин потребовал себе пантеры, но не получил их. Восьмая рота сидела в Ковеле, шестая рота в пятой танковой дивизии а 5 и 7 роты остались скованными боями со 165-й стрелковой дивизией южнее железной дороги, пытаясь высвободить шоссе на Ковель. Здесь атаки пехоты при поддержке «Пантер» начались ранним утром и продолжались весь день. Тем не менее взломать оборону 165-й стрелковой дивизии, невзирая на массированное использование танков, немцам не удалось. В целом бои за лесной массив у «Укашар» показали разницу между относительно свежей 165-й стрелковой дивизией и 5157 человек на 4 апреля, к тому же усиленной истребительно-противотанковым артполком и сильно потрепанной 143-й стрелковой дивизией, лишенной средств усиления. После захвата мощеной 4-я танковая дивизия продолжила наступление по двум направлениям. 12-й, танковый полк с танками атаковал железнодорожную насыпь к западу от деревни Дубовое, а 33-й мотополк двигался к опорному пункту Ковельского гарнизона у петли железной дороги. Препятствием для последнего стал фланговый огонь, в районе полустанка остались никем не атакованные советские части. Поэтому Заокен не поддался искушению идти на соединение с Ковельским гарнизоном по кратчайшему маршруту. Ближе к вечеру ему через штаб корпуса удалось добиться выделения его дивизии «Пантер» из «Викинга». Заморозки в ночь на 5 апреля улучшили проходимость дорог, что позволило немцам подготовиться к последнему удару на соединение с гарнизоном. Первой целью стала деревня «Дубовое», которую захватили с целью обеспечения фланга перед ударом непосредственно на Ковель. В 7.50 штаб 51-го танкового корпуса радировал Гилли, запрашивая удар изнутри крепости. Каково положение противника на северной и западной окраине? Если возможно, прошу поддержать наступление. Немедленного ответа не последовало. Тем временем 6-я рота «Пантер» танкового полка «Викинга» вместе с 33-м мотопехотным полком 4-й танковой дивизии двигалась на Ковель. Наступающие танки и мотопехота «Немцев» вышли в тыл 1283-му стрелковому полку 60-й стрелковой дивизии, занимавшему позиции на окраинах Ковеля. В разгар боя, наконец, последовал ответ гилле относительно встречного удара «На северном и западном фронте Ковеля слабое охранение из территориальной обороны, полиции, железнодорожных саперов и сборных соединений». Таким образом, использовать для удара навстречу 4-й танковой дивизии остатки роты «Пантер» Николуси Лека, прибывшие еще 30 марта, Гилли отказался. Он даже не утруждал себя поиском внятных причин, хотя сам ранее предлагал удар изнутри крепости. Тем не менее, обойдя 1283-й стрелковый полк с двух сторон, части 4-й танковой дивизии прорвались в город, 5 апреля в 14.00 по берлинскому времени из 56-го танкового корпуса в штаб 2-й армии пришла радиограмма 4-я танковая дивизия из Дубового вдоль шоссе прорвалась в Ковель. Контакт установлен. Пробитый коридор пока еще простреливался с двух сторон, но контакт с гарнизоном Ковеля действительно оказался установлен. Уже 9 апреля Николус Селек получил рыцарский крест, Впрочем, реально пробившегося в ковель командира 12-го танка гренадерского полка подполковника Эрнста Вильгельма Хоффмана тоже не забыли, и он получил дубовые листья к рыцарскому кресту. Именно этот плотного телосложения офицер вылезает из БТРа и жмет руку Гилли в выпуске «Дойче Вахеншау» по ковелю. Поместив в САГУ о бравом командире роты Пантер в общий контекст событий и документов сторон, можно сделать некоторые выводы. Использование эс под ковелем ценного ресурса в виде пантер носило несколько хаотичный, а местами даже бестолковый характер. Бросок восьмой роты оберштурмфюрера СС Карла Николу Селека в Ковель выглядит как безответственный, но хитрый ход карьериста, завершившийся награждением однако ухудшившие обстановку и условия деблокировки крепости для других участников операции. Само деблокирование немцами Ковеля лишний раз иллюстрирует общее правило всех войн, выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок. За оставленную на пути деблокирующей группировки ослабленную дивизию советское командование было закономерно наказано. Сам прорыв в крепость Безусловно, является заслугой командования 56-го танкового корпуса и 4-й танковой дивизии, последовательно осуществивших продуманный план операции. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2023 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Кирилл Петров.